Атака снова сорвалась. на Нахрапом сходу взять город варварам не удалось. Они отступили, расположившись лагерем, за пределами досягаемости катапульт. Город был окружен гуннами со всех сторон, насколько видел глаз. Началась осада. Но жители и армия были спокойны. В городе имелись источники воды, огромные запасы продовольствия, и потому голод и жажда Херсонесу не грозили. А главная была связь с империей. Бухта, где базировались корабли византийского флота, была в черте города, и корабли могли подвозить и сожденном, продовольствие и пополнение. Гунны флота не имели и воспрепятствовать поставкам не могли. Издалека они видели движение кораблей, но только скрежетали зубами. В бухту пребывали рыбацкие торговые суда с Крымского побережья. Новости, которые они привозили с собой, были неутешительные. Гунны, как вода в половоде, заняли почти весь полуостров. Небольшие селения не могли противостоять варварам и пали. Жители попали в рабство, селения почти дочисто разграблены, многие из них сожжены. И у Атила теперь остался один непокоренный город – Херсонес, торчавший с занозой в известном месте. Но чтобы одолеть крепость с умелыми защитниками, надо было иметь не только большую армию, но и технические средства. Передвижные башни, катапульты. Ромеи и греки издавна пользовались изобретениями инженеров – Гунны таких машин не строили, имели только несколько трофейных, но и теми пользоваться не могли, поскольку машинам требовался ремонт. При захвате небольших крепостей гунны в приступе ярости рубили топорами канаты и станины, а восстановить все это у них не хватало знаний и умений. Разрушать ведь всегда легче. Пару дней царило затишье, и Алексей обеспокоился. Гунны могли готовить пакость. Так и получилось. Варвары пошли на приступ, подготовив штурмовые лестницы. Однако они просчитались. Лестницы оказались коротки и до верхушек стен не доставали. Немного, на метр-два, но как их преодолеть по отвесной стене? А защитники швыряли на головы варваров камни. Стоило потерять равновесие верхнему гунну, как он катился вниз и по дороге сбивал с лестницы всех остальных. Многие в этой атаке были покалечены. Пока Атила только терял людей, но и трофеев ему перепало немало. Только из захваченных Тира, Ольвии, Киркинетиды он вывез вазы награбленного добра, которые не успели взять с собой бежавшие в панике жители. Ведь брали в первую очередь детей, деньги, самые необходимые вещи, которые можно было унести в узлах. А еще Атилов взял самый важный и цельный трофей – благодатные крымские земли. Разросшееся государство гуннов, взращенное на богатых трофеях Рима и других городов, на золоте откупившейся Византии требовало новых территорий. Лазутчики из местных, хорошо знавшие окрестности и регулярно выбиравшиеся из крепости, доложили, что от основного войска гуннов отделились две части. Одна направилась вглубь Крыма, а другая пошла к Ольве, уже покоренной. На совещании трибунов сделали довольно обоснованный вывод, что часть войска Атила отправилась не к себе в Панонию, а в обход, на земли Фракии. В эту византийскую провинцию тут же был отправлен посыльный корабль, известить о грозящей опасности. Этим же кораблем было отправлено донесение в Константинополь императору, только он мог решить, направить ли дополнительные силы для обороны Фракии. А Атила не прекращал попыток покорить город. В один из дней лошади притащили к Херсонесу катапульту. Глядя на легкую машину, ромеи посмеивались. Такая не сможет метать тяжелые камни. Кроме того, при помощи одной катапульты городские ворота не разбить. И никто не разгадал дьявольский план Атиллы. Несколько дней вражеская катапульта стояла без дела, а потом вокруг нее засуетились гунны, начали крутить ворот. Потом катапульта сработала – и крепости понесся странный предмет, упавший внутри крепостных стен. Как оказалось, это была полуразложившаяся туша барана. гуны успели забросить в город еще несколько гнилых трупов животных. Атила явно рассчитывал, что распадающиеся туши животных отравят воздух и воду и тем самым вызовут в городе эпидемии. Но их замысел был тут же разгадан. Солдаты крюками цепляли гниющие туши и сбрасывали их со стен. Обозленные баллистархи сняли с веревочных петель своих катапульт камни и на их место погрузили глиняные горшки с греческим огнем. Несколько камнеметов дали залпы и накрыли вражескую катапульту. Мгновенно вспыхнул огонь. Несколько гунов заметались в горящей одежде. Сухое дерево катапульты тоже охватило пламя. Тушить его не пытались, знали, что греческий огонь не затушить водой. Однако происшествие послужило уроком. Впредь о любых передвижениях, появлении каких-либо машин часовые докладывали дикархам, а те своим командирам. Несколько раз к воротам города подъезжали переговорщики от имени Атилы. Они предлагали сдать город без боя, обещая отпустить защитников живыми. Но среди византийских воинов потери были минимальными и боевой дух силен. Местные жители и беженцы не страдали от жажды, голода и болезней, упаднических настроений тоже не было. и потому ромеи только посмеивались над предложениями варваров. Прошел уже месяц осады. Гунам требовался провиант, лошадям корм, ведь близлежащие пастбища были уже вытоптаны и трава выщипана. Армия Атилы каждый день съедала по нескольку обозов провианта, и содержать ее с каждым днем становилось все обременительнее. В боевом походе, когда захватывались новые земли и города, трофейной еды хватало всем – и людям, и лошадям. Кроме того, Атила не платил своим воинам жаловне, и все рассчитывали поживиться трофеями, а их не было. Но армия гунов заняла весь Крым. В захваченных земель, откуда воинству Атила везли провизию, а также пастбищ, хватало. Однако Херсонес для гунов был теперь как кость в горле. Им хотелось победы полной и безоговорочной, и варвары придумали новый ход. Прямо перед главными воротами города они стали казнить людей из селений, оказавшихся на захваченной территории. Казнили без разбора – ромеев, гунов, скифов. Греки, которых в городе было большинство, зачастую узнавали в казнимых родственников и знакомых. В городе начались волнения. Греки жаждали выйти из города и дать гунам бой. «Наши предки и родичи никогда не боялись врага, всегда встречали его лицом к лицу. Неужели сейчас испугаемся?» Среди греков зрело недовольство ромеями, их пассивным поведением. На взгляд греков отсиживаться за каменными стенами недостойно воина. Начальники от кентарха до трибуна встревожились. Воинов для того, чтобы держать оборону города, хватало. Но для того, чтобы выступить против Гунов их явно было мало. Ведь византийцы не имели в Херсонесе конницы. В пехоте преобладали воины, легко вооруженные, лучники, именуемые таксотами, метатели дротиков, псилои, прачники. Тяжело вооруженных гоплитов было всего пять кентархий. Гуннов же было намного больше. Тысяча всадников. Правда, вражеская армия сейчас уменьшилась, ведь не меньше половины их ушло покорять Крым. Собрался совет военачальников. Они долго обсуждали сложившуюся ситуацию, но решено было за стены не выходить. Это могло привести к большим потерям, а преимуществ не даст никаких. Однако судьба распорядилась иначе. Ранним утром сразу у двух ворот города собрались толпы греков из ополчения. Их называли милицией. Настроены они были решительно. Однако у них было легкое вооружение, а главное – плохая организация и отсутствие толковых и опытных военачальников. Да и откуда им взяться, если десятками и сотнями командовали купцы, землевладельцы и мастеровые? Каждый имел опыт только в сфере своей деятельности. Но быть удачливым торговцем или виноделом не значит успешно командовать войнами Это совершенно разные вещи. Дикархи, а потом и кентархи, бывшие на позициях, попытались отговорить греков от безрассудной вылазки. Но куда там? Распаленные горожане не стали слушать византийских командиров. Они открыли ворота и двумя колоннами из обоих ворот вышли из города. Тут же начали строиться рядами, шеренгами. Гунны, видевшие издалека блестевшие вооружения, щиты и шлемы, сначала приняли их за армию и отступили от города, но не в страхе, а пытаясь организоваться, построиться для контратаки. Греки же воодушевились, подумав, что гунны в страхе бегут. И тут же, поддавшись порыву, не слушая командиров, побежали в атаку. Алексей стоял на крепостной стене и сверху прекрасно видел все передвижения греков. Все успели пробежать с радостными криками уже не менее 200 шагов. Но Алексею было видно, как гунны, не ожидавшие внезапной вылазки греков, строятся рядами, а спасбищ ведут табум лошадей. Он уже понял, что сейчас произойдет. Пехота гуннов ринется в атаку и свяжет греков боем, дав время своим соплеменникам сесть на коней и построиться для атаки. Потом разбег конной лавы, и греков просто сомнут и будут колоть копьями, рубить мечами. Греки не смогут противостоять коннице, в панике броситься назад, в открытые ворота, и вполне вероятно, что гунны на плечах отступающих греков ворвутся в город. Наблюдаемая им ситуация должна идти именно по этому сценарию. И ждать осталось недолго, максимум полчаса. Похоже, до кентархов и трибуна тоже дошел смысл происходящего. Заревели трубы букинаторов, созывая сбор. Сбегая с городских стен, выбегая с казарм, стали собираться пехотинцы, строиться в десятки и сотни перед воротами. Сейчас время решало все. Кентархи стояли перед трибуном, который отдавал приказы. За ворота вышла первая кентархи, потом другая, третья. За девятой кентархи Алексея выстроились псилои, около полусотни. Каждый из них держал в руках не менее полутора десятков дротиков. Октис Граг отдал приказ. «Вперед, бегом!» Сотня, гремя по брусчатке мостовой подошвами сандалий, выбежала за ворота. «Правое плечо вперед!» Сам кентар бежал сбоку от своих гоплитов. Сотня уходила влево, стараясь занять место на фланге. Обычно перед боем построение было другим. В первой линии ставили конницу, во второй пехоту, в пять-шесть шеренг. Между пехотинцами оставляли проходы, в которые выдвигались лучники. После столкновения конницы, когда не удавалось одолеть врага, лучники в быстром темпе выпускали запас стрел и уходили по проходам за пехоту, за их спины. На место лучников вперед выходили псилои, метали дротики. Потом они передвигались в тыл, и гоплиты принимали удар на себя. Но сейчас ни конницы, ни лучников не было. Сотня встала в пять шеренг, оставив три прохода, и вперед выдвинулись псилои. Все перестроения были отработаны на занятиях и выполнялись быстро. Подразделения работали как хорошо отлаженные машины, без сбоев. Лох Алексея стоял на самом фланге, дальше шел уклон к морю. Алексей очень переживал за этот уклончик. Наверняка гунны, если они не глупцы и у них хватит сил, попытаются обойти их именно здесь, зайти с фланга, а то и в тыл, ведь вести бой сразу с фронта и тыла сложно. И что такое пять рядов гоплитов против конницы? Алексей видел всю уязвимость построения, но и трибун понимал, сил мало. Из-за выступления греков все пришлось делать экспромтом метатели дротиков командовал свой командир, но он подчинялся командиру кентархии, который предавался для усиления. В данном случае это был Октис Грак. Алексей стоял на самом фланге, и ему было видно поле боя. Греки уже сошлись с гуннами, рубили на мечах и копьях. Звон оружия, крики, шум, пыль. Алексей ожидал, что греки вот-вот дрогнут и побегут. И не потому, что трусы, трусы бы в городе отсиживались. Просто силы не равны. Гунны сначала немного растерялись, поскольку удар греков был внезапным. Но сейчас они организуются, и грекам придется плохо. Обычно при прямом боестолкновении войска выстраиваются в боевой порядок практически на виду друг у друга. Все это занимает время. А греки как выбежали из ворот, так и помчались на гуннов без всяких построений. В конечном итоге случилось то, что и должно было случиться. К гуннам подошло подкрепление, рубка стала более ожесточенной. Греки стали понемногу уступать и подаваться назад. Но они держались, пока с флангов им не ударила конница гуннов. В легких доспехах, не имея больших и крепких щитов, как гоплиты и длинных копий, греки стали нести ощутимые потери. Ведь типичный греческий щит, небольшой и круглый, для боя на мечах. и для защиты от копий степняков он не годился. Потому греки дрогнули и побежали. Им хотя бы отступать организованно надо было, сдерживая врага и сохраняя воинов. Но кто-то не выдержал, побежал, обратив к врагу спину и пытаясь сохранить свою жизнь. А паника, как известно, как эпидемия. За побежавшим ринулись остальные. Ведь в тылу у греков стояли византийские солдаты, сверкая оружием, доспехами и вселяя надежду на спасение. А дальше уже видны городские стены, которые укроют, спасут, как это не раз уже до того бывало. Но надежды многих были тщетны. Гуны на конях догоняли, рубили и кололи бегущих копьями в спины, топтали копытами. Видел как-то уже Алексей человека, по которому прошла конница. Просто кровавый блин. Часть греков бросала оружие и доспехи, мешавшие бежать. Кентархи, даже простые дикархи и гоплиты, понимали, что обезумевшие от ужаса греки сейчас неуправляемой толпой просто сомнут строй, расстроят ряды, последовала команда «Разомкнись!». Десятки встали плечом к плечу, образовав между дикархиями проходы метра по три шириной. Во множество таких проходов и ворвались греки. Они не делали попыток примкнуть к воинам империи, а мчались дальше, к спасительным городским воротам. И как только пробежали последние, прозвучал приказ кентархов. «Псилои, метать дротики!» В налетевшую конницу полетели десятки, сотни дротиков, нашедшие свои жертвы. Ведь на гумнах, да и то не на всех, были только кожаные доспехи. «Псилои, отойти!» Метатели дротиков побежали по проходам, и гоплиты моментально сомкнули ряды, образовав монолитный строй. «Приготовить пилумы!» Гоплиты наклонили вперед копья, причем первые ряды уперли их тупые концы в землю, иначе не выдержать было удара конницы. Но гунны сами уже поворачивали коней назад, без подготовки атаковать римскую пехоту, причем хорошо подготовленную, в форменное безумие. Первые ряды конницы тут же окажутся насаженными на копья, образовав завал из людей и лошадей. Пользуясь близкой дистанцией, удобной для броска, командир Псилоев приказал метнуть дротики, и еще несколько гунов остались лежать на поле боя. Наступила небольшая передышка. К городу еще бежали одиночные фигуры греков, из тех, кому повезло уцелеть. Кентарх сделал перекличку среди десятников. Раненых и убитых в их кентархии не оказалось. Казалось бы, можно медленно продвигаться к воротам и прятаться за стенами крепости. Но по непонятным причинам трибун медлил, не отдавая приказ об отходе и теряя драгоценное время. Это было непонятно. Ведь уцелевшие греки уже в городе, а убитым все равно ничем не поможешь. Отступать же без приказа считалось воинским преступлением. Впрочем, как и во всех армиях, во все времена. А может быть, трибун видел со стены то, что не было видно кентархам? Гунны тем временем перегруппировались, развернулись плотным строем и начали разбег. И чем ближе была конница, тем сильнее содрогалась земля от топота тысяч копыт. Потрясая мечами и дубинами, гуны начали выкрикивать боевые кличи. Конечно, каждый из гоплитов переживал. Заранее предсказать исход боя трудно, но внешне никто из них этого не показывал. Алексей повернул голову и осмотрел своих воинов. Жесткие лица, прищуренные глаза, руки сжимают древ капелумов. У него, как у лахага пилума не было, только щит и меч, который он сейчас держал в руке. Сшибка, глухой удар, крики раненых, треск ломающихся копий щитов, ржание лошадей – все смешалось в жуткую какофонию. Сразу были убиты несколько гоплитов из первой шеренги, но их места заучено заняли воины из второй. И закипел бой.